Глава 15 В огромном зале было душно, дымно и людно. Суетились слуги, спеша расставить блюда, одно другого огромнее. Катили бочонки, тащили бодьи, скворчали, покрываясь ароматной кожицей поросята, подкармливая пламя каплями жира. Собаки сгрудились у камина, повизгивая от нетерпения, и лишь огонь да прутья в руках мальчишек, поставленных следить за мясом, мешали им подобраться к добыче. Миха потер шею. Тесновато. Одежды ему прислали, надо полагать, соответствующие торжественному ужину. Знать бы еще в честь чего это самое торжество. Он покрутил головой. Шею сжимал жесткий воротник, который долго крепили к бархатному камзолу. Впрочем, как и рукава, у плеча широкие, но сужавшиеся к запястью, да так, что тесно становилось. Не покидало ощущение, что стоит дернуться, и роскошная темно-зеленого цвета ткань затрещит или завязки развяжутся. Вот смеху-то будет, хотя, кажется, куда уж больше-то. Сквозь прорези в рукавах выглядывала нижняя рубаха из тонкого полотна, и дикарь ворчал, что это в корне неправильно. Такая одежда, тесная, неудобная. В такой двигаться тяжело, зато на шею прямо на кружевной воротник возложили золотую цепь толщиной с палец, а на нее повесили золотую же блямбу с камушками. «Золотая цепь над убитом», — проворчал Миха, и от перстней, которые принесли россыпью в шкатулке, отказался. Цепь, ладно, но с этим добром он не сладит. В каком смысле? Миара, которая шкатулку и притащила, не стала уговаривать. На редкость, понимающая она стала. И тихой. Это-то и пугало. Миха и сейчас покосился, но нет. Стоит, ждет ответа. И вид присмиренный. Да, без смысла, просто. Не рановато ли? Миха подергал манжету, которую протянули сквозь узкую часть рукава и выпустили этакой белой кружевной волной. Но хоть рожу пудрить не заставили. Да и до париков местная цивилизация к огромному Михиному облегчению не додумалась. Тебя видели во дворе. На магичке было платье из темно-красной, почти черной ткани, расшитой темную же нитью. Правда, нить поблескивала, да и на ткани переливались камушки. Сама же Миара гляделась довольно бледной. «Ты вышел. стал быть, ты не так уж и болен. И остаться в своих покоях сейчас — это оскорбить хозяев. Ты ведь не хочешь оскорбить хозяев?» Миха подавил вздох. «Хозяева бы поняли. Ну, барон точно понял бы. Да и баронесса не будет страдать по Михиному отсутствию. Повод? Повод. Все одно найдется» проворчал Миха, стараясь не отмахнуться от слуги, которому вздумалось именно сейчас воротник поправить. Несомненно. Миара не стала спорить. Отступила, поглядела. Ты все еще выглядишь странно. Как уж есть. Но не оборванцем. Спасибо. Не мне. Это баронесса приказала. Хотя правильно. Мне тоже следовало бы подумать. Я дам тебе одну вещь. Носи при себе. Шкатулку с перстнями она отставила на столик. «Еще один нож? Кстати, спасибо!» Миха протянул клинок, благо с одеждой принесли ей роскошный, расшитый золотом пояс, а к нему ножный и меч. К мечу пару кинжалов, нож. В общем, много чего принесли, жаль, все с собой взять не получится. «Не за что!» – отмахнулась Миара. «Оставь себе! Будешь смотреть и вспоминать меня?» «Я тебя и так не забуду». Миха потер шею, которая заныла. Горло периодически начинало саднить: То ли продуло, то ли остатки болячки выходили. Лестно слышать. А вот кокетливая улыбка ей не шла. Слишком уж сладкая. Слишком ненастоящая. Воротник у платья, к слову, высокий, шею прикрывает. С белой кожи так и не сошли следы его рук. «К ядам ты не восприимчив, конечно». Но яды есть разные, и не только. Бусина на нити выглядела невзрачную. Даже не бусина, плоский белый камушек с дыркой в центре. Или не камушек? Что это? Кость древнего зверя, очень древнего. Их иногда откапывают. Кости стоят дорого, потому что обладают удивительным сродством к силе. Вообще почти все амулеты делают из костей самый благоприятный материал, но хорошие амулеты из костей древних. Зверей, уточнил Миха. Из зверей в том числе. Это принадлежало змееподобной твари величиною дом. Я видела голову. Ее купил мой отец. А я? Я сумела получить кусок. Вот и сделала. Миара нежно погладила камушек кость. Он даст защиту от проклятий. Не всех, конечно ибо от иных защититься невозможно, но от очень и очень многих. Спасибо, но... Брать что-то из ее рук, какую-то магическую хренотень, которую придется носить при себе постоянно, опасаешься? А вот теперь Миара улыбалась вполне искренне. Правильно. Стало быть, ты не так и глуп. Учишься. Клянусь, что это лишь амулет, который защищает от проклятий. А ты... Все равно было страшновато. У меня еще есть. Я помогла Теону в свое время, а он заплатил, чем мог. И не сомневаюсь, что помнит. Он не станет меня проклинать. Как показывает жизнь, есть много способов освежевать кошку. на день Пусть соприкасается с кожей. Если нагреется, стало быть, кто-то рядом использует темную силу. И вот что ему оставалось. Амиара, окинув Миху взглядом, сказала. «Будь добр, проводи меня, что-то здесь стало неспокойно». Чужаков в замке не то чтобы прибавилось. Хальгрим с болезненной показушностью соблюдал договор. И люди его держались за стенами, правда, обжились там изрядно, да и скота на прокорм их уходило немало. Еще бы понять, кто за этот скот с прокормом в купе платил. Почему-то Михи, казалось, подобные вопросы благородного рыцаря не обрадуют. «Что мне еще знать нужно?» Осведомился он, чувствуя себя не так, неправильно. Ему бы от магички держаться подальше. Только как? Демонстративно руки за спину спрятать и заявить, что никого он и никуда провожать не станет, и вообще потребовать убраться, раз уж он поздоровел. Только это как-то глупо. По-подростковому. «Для женщины безопасней, когда у окружающих есть четкое представление о мужчине, которому она принадлежит». Миара повернулась к зеркалу боком. Зеркало было, к слову, небольшим, но весьма неплохого качества. И оправа роскошная, серебряная, с камушками. «А мне это зачем?» «Возможно, и незачем, но почему бы и нет? Если тебе приглянется другая женщина, просто скажи, и ты исчезнешь» поинтересовался Миха, почему-то получилось да нельзя ехидно. Магичка лишь пожала плечами. Ясно. Исчезать из Михиной жизни она не собирается. А из того, о чем ты спрашивал, до крайности любопытная ситуация. Правда, я не слишком хорошо разбираюсь в местных реалиях. Но, с одной стороны, ты не дворянин. За тобой нет ни рода с длинной историей и родичами, Готовыми поддержать тебя ли, твои ли претензии и собственные силы? Вроде наемников. Именно. Но, с другой стороны, ты стал наставником барона де Варрена. И вот уж счастье какое. И более того, тебя признала корона. А это артефакт древних. С ними не шутят. Так Хвар говорил, что корону делали маги раньше. Может, и был прав что мешало древним быть магами. Идем, не стоит опаздывать, это тоже могут счесть проявлением неуважения. Она не шла, шествовала, и плечи распрямились, голова поднялась, отчего возникло ощущение, что, несмотря на невысокий свой рост, Миара смотрела сверху вниз, на всех, и на Миху тоже. Смотрели и на нее слуги с суеверным ужасом и пятились, стараясь освободить путь. Да и не только они. и та спешила убраться с дороги, держась где-то там, позади. Стражи стало больше. Арвис, если так, то хорошо. Но в заварухе не слишком-то поможет. А стало быть, нужно что-то делать не с наемниками, а с тем, кто их сюда притащил. И вариантов тут было немного. Кто они вообще эти древние? Понятия не имею. Миара остановилась на входе в зал. Улыбайся, будь вежлив и помалкивай. Хорошие советы, однако... А, есть и пить можешь все, я проверила. Большая часть ядов давно выдохлись, да и старик был, на наше счастье, весьма зануден. Он и количество указывал, так что все на месте, почти все. Почти? Как-то эта оговорка не внушала оптимизмом. И ладно. Если отравить, попытаются Миху. У него, как выяснилось, иммунитет и вообще его есть кому с того света поднять. А если мальчишку или баронессу? Она как раз появилась, и белое платье ее выделялось пятном на фоне ярких нарядов, сопровождавших баронессу дам. Я дала им антидот. В теории должно хватить. Миара шагнула навстречу баронессе и присела, приподняв платье. Голова ее склонилась, но вряд ли кого-то обманула, показная покорность. «Доброго вечера, госпожа баронесса!» «Доброго!» Голос баронессы был мягок. «Счастливо, что боги услышали мои молитвы и дали вам сил, дабы разделить с нами трапезу!» «Это магичка?» Ныне леди Алисия была в ярко-бирюзовом, и на голове ее виднелось очередное сложное сооружение из волос и сетки, драгоценных камней, ленты, ткани. Походило это то ли на тюрбан, то ли на башню. Она тоще и носик сморщила. Носик был прихорошеньким, как, впрочем, и сама леди Алисия. Мой муж говорит, она обращалась уже к дамам, окружавшим ее и баронессу что магички на редкость развратные создания, и все уставились на миару. К чести ее на лице магички не дрогнул ни один мускул, а улыбка была полна искренней доброжелательности. Ни одна порядочная женщина не позволит прикоснуться к себе мужчине, который не является ее мужем, и уж точно не станет столь вызывающе нагло держаться на людях. И носик свой выше задрала. Дамы поспешно закивали, но как-то без энтузиазма, явно не зная, чью сторону выбрать в этой войне. Мой муж не допустит, чтоб подобная особа сидела за одним столом с его женой и его дочерями. Интересно, она и вправду такая дура? Или роль свою отыгрывает? В таком случае, боюсь, отозвалась баронесса, наблюдавшая за родственницей с пристранным выражением лица. Вам придется ужинать в своих покоях. На лице леди Алисии вспыхнули алые пятна. Вы, госпожа Миара и ее брат, оказали нам неоценимые услуги. Теперь в голосе баронессы звучал откровенный холод. Деварыны всегда обладали отличной памятью и умели быть благодарны. Мой муж и мой брат способен говорить сам за себя и уж точно не нуждается в том, чтобы его супруга давала... От его имени неисполнимые обязательства. Баронесса слегка наклонила голову. «Вы не так давно замужем, дорогая, и верно еще не усвоили, что одно из главных достоинств хорошей жены – умение вовремя промолчать!» «Знаешь, – тихо сказал Миха, когда баронесса удалилась, – я уже не знаю, кого из вас боюсь больше». «Если хочешь совета...» то эту белобрысую стерву. «Почему?» «Потому что дура». «И?» «Умный человек не полезет в драку, если не видит от нее выгоды. А вот дурак непредсказуем». «Не вздумай ее травить». Это Миха произнес на самое ухо. А Миара поглядела сукаризной, мол, вот она-то не дура. Может и так, но кто их баб знает?» Место Михи отвели на помости. почетное стало быть. Во главе стола сидел мальчишка, рядом с которым, слегка потеснив, устроился Хайгрим. Он возвышался над Джером, и поневоле возникала мысль, что им бы местами поменяться. Что Хайгрим куда гармоничнее смотрелся бы в этом огромном темном кресле с гербом де Варенов над головой. Впрочем, герб – дело не принципиальное, можно и иной поставить. Главное, что рядом с дрожайшим родственничком Джер выглядел... Не выглядел. Никак. По левую руку от Джера восседала баронесса, оказавшись прямо напротив леди Алиссии и ее падчериц, которые к ужину тоже принарядились и теперь шептались о чем-то, то и дело поглядывая на Джера. А тот старательно расправлял плечи, пытаясь выглядеть солиднее. Не получалось. За бронессой нашлось место и михи. Он нисколько не удивился, что рядом оказалась Миара. Венченца все еще слегка зеленоватый был тут же, правда, молчалив и задумчив. Дамы и мужчины свиты Хальгрима. Лица незнакомые, но все до одного хмурые, словно из камня рубленные. И глядят так дружелюбно, что рука сама к оружию тянется. И молчание, напряженное такое, бьющее по нервам молчание. «Расскажите что-нибудь», — не выдержала леди Алисия. «А то и вправду девочки очень стесняются». Девочки скромно потупились, уставившись в серебряные тарелки. «Вы ведь родились далеко отсюда?» — вопрос адресовался Михи, но Миара подняла серебряный кубок. «Смотря что считать далеким, город магов находится не близко, но есть земли и куда более дальние». Леди Алисия нахмурилась и демонстративно поджала губы. «Я бывал там как-то», — отозвался Хальгрим, вгрызаясь в массивную кость. Жир стекал по его пальцам и бороде, но истинного рыцаря такая мелочка, как хорошие манеры, не беспокоила. «Мрачное местечко, но за рабов платят изрядно. Да, и много полезного прикупить можно». «Вы, полагаю, успели оценить мастерские?» Миара бросила взгляд на Хальгрима, и ресницы слегка дрогнули. Все-таки не удержалась. И главное, та, для кого это представление было затеяно, все прекрасно поняла. Налилась румянцем, запыхтела, но кому было дело до леди Алисии? И обратила внимание на ваш доспех. Им занимались в наших мастерских. Миара очаровательно улыбнулась. «Смею полагать, вы успели оценить». И доспех, и то, сколько вы за него содрали, — проворчал хайгрим Но как-то не зло. Хорошие вещи стоят хороших денег. Это да, вы, маги, всегда умели видеть выгоду. Он откинулся на спинку стула и вытер руки о скатерть. И вперился в Миару взглядом, задумчивым таким, выразительным. Но магичек я не встречал, ты первая. Высокие рода берегут своих дочерей, их редко выпускают из башен. Напорченный товар купца найти сложно, не удержалась леди Алисия. Отнюдь у нас не придают такого уж значения невинности. Полагаю, это связано с тем, что любой маломальский умелый маг всегда определит свое дитя или не свое. Людям силы лишенным только и приходится, что надеяться на порченность жен хотя никогда не понимала, какое к ней отношение имеет невинность. На щеках Алисии проступили алые пятна. В городе магов вопросами брака занимается глава рода. «И у нас», — согласился Хальгрим, который явно слушал с немалым интересом. «Это разумно. Юность не имеет достаточного опыта и знаний». И вообще у них одна дурь в голове. Дочери Хальгрима склонили головы, верно, под тяжестью дури. Или отцовского взгляда. И не только брака. Улыбка Миары стала отстраненной, и появилось ощущение, что мыслями она весьма далека от этой беседы. И вовсе замка. Но нет, она моргнула, подняла кубок выше и громко сказала. «За здоровье, барона!» Звонкий ее голос наполнил залу, и люди спешно вскакивали, подхватив этот крик. Только Хальгрим поднялся с места не сразу, далеко не сразу, и это вновь же не осталось незамеченным.